Портрет Каролайн де Винтер, сестры про дедушки Максима, кисти Рэберна. Сноска. Рэберн Генри. Годы жизни. 1756-1823. Шотландский портретист. Конец сноски.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 Миссис Денверс не докучала мне своим обществом, но я все время ощущала ее присутствие. Ее голос раздавался в гостиной, когда там ставили столы для закусок. По ее указаниям настилали полы в холле. Мы не встречались с ней, но куда бы я ни пришла в дверях, мелькал-подол ее платье. На лестнице звучали ее шаги, а я была пустым местом, от меня никому не было толку.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 Удивленный, но ни на миг не обманутый мною. Утро великого дня было туманное и хмурое, но барометр стоял высоко, и мы не волновались, туман — хорошая примета. Около одиннадцати прояснилось, как и предсказывал Максим, на голубом небе не осталось ни облачка, разгорался великолепный безветренный летний день. Все утро садовники носили в дом цветы, остатки белой сирени, огромные люпины и дельфиниум, пяти футов в высоту, несметное множество роз и лилии всех сортов. Наконец-то я увидела миссис Денверс. Спокойно, неторопливо она указывала садовникам, куда класть цветы, и сама ставила их в вазы, подбирая букет ловкими движениями проворных пальцев.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 «Би поставит тебя на место. Это единственное мое утешение. Она тут же все выложит тебе, если ей твой костюм не понравится. Милая Би, она всегда выглядит не к месту на таких балах. Помню, раз она нарядилась мадам Помпадур, и когда заходила в столовую, споткнулась, и парик съехал на сторону».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 Я знаю, сказал Максим, вот почему я никогда не провожу Рождество вместе с ними. Возьмите еще спаржи, миссис де Винтер, и еще одну картофелину. Нет, право, Фрэнк, я не голодна, спасибо. Нервы, сказал Максим, качая головой. Неважно, завтра в это время все будет позади. От всей души надеюсь на это, серьезно сказал Фрэнк.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 «Костюм вовсе неплох», — горячо вступил с Беатрис. «Конечно, Джайлзу придется вымазать лицо и снять очки. Головной убор настоящий. Мы одолжили его у одного из друзей, который долго жил на Востоке. А остальное портной скопировал с какой-то картинки. Джайлз очень хорош в нем». «А вы кем будете?» «Миссис Лейси», — спросил Фрэнк.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 Такой великой тайны еще не было на всем белом свете. Она, кажется, даже заказывала свой костюм в Лондоне. Милочка, сказала пораженная Беатрис, неужто вы пустились во все тяжкие и теперь посрамите всех нас. Мое платье, знаете, шила домашняя портниха.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 Вечно она нападает на него. «Много мне надо времени, чтобы намазать лицо», — спросил Джайлз. «Часа два, не меньше», — ответила Беатрис. «На твоем месте я бы уже подумала об этом. Сколько народу будет за обедом?» «Шестнадцать человек, считая нас. Никого нового, ты всех знаешь». «Мы уже не сидимся на месте», — сказала Беатрис, —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 Кэролайн де Винтер. Ах, если бы можно было зачеркнуть все эти годы и взглянуть на нее. Как неуместны в этом доме наши современные танцы, как не романтичны! Они так не идут Мендерли, унижают его. Я вдруг почувствовала, что согласна с миссис Денверс. «Лучше было бы ограничиться какой-то одной эпохой, а не устраивать мешанину из всех времен и народов, которая нас ждала. Подумать только Джайлз, бедняга, такой благодушный и доброжелательный в костюме шейха». Клэрис уже ждала меня в спальне. Ее круглая личка была пунцовым от возбуждения. Мы захихикали, глядя друг на друга, как две девчонки, и я попросила ее запереть дверь».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 Это выбило меня из колеи, и я сама не понимала, что делаю. Я воткнула шпильку в волосы и сломала ее. Голос Беатрис затих, должно быть, она ушла. Интересно, довольна ли она своим восточным нарядом? И удалось ли Джайлзу положить грим? Какая нелепость! Весь этот маскарад, зачем мы его затеяли? Почему мы такие дети?» Я не узнавала лицо, глядящее на меня из зеркала. Глаза наверняка были больше, рот тоньше, кожа белей. Локоны легким облаком обрамляли лицо. Я внимательно рассмотрела эту незнакомку, затем улыбнулась новой медленной улыбкой. — О, Клэрис! — сказала я. — О, Клэрис! Приподняв пальцами юбку, я сделала ей реверанс, а борки подмели пол. Она засмеялась, раскрасневшаяся от волнения, смущенная, но довольная. Я стала прохаживаться перед зеркалом, глядя на свое отражение. «Отопри дверь», — сказала я, — «я иду вниз. Сбегай, посмотри, все ли там».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 С громким смехом показывал на висящий на поясе кинжал. Беатрис, закутанная в какую-то сверхъестественную зеленую хломиду и увешанная множеством свисающих чуть не до полубуз. Бедный Фрэнк, смущенный и немного нелепый, в своей тельняшке и высоких рыбацких сапогах, Максим единственный из всех в обычном вечернем костюме.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 Я помахала рукой скрипачу, затем приложила палец к губам, чтобы он молчал. Он улыбнулся и поклонился мне. Подошел по галерее подарку, где я стояла. «Скажите барабанщику, чтобы он возвестил о моем появлении», — шепнула я. «Пусть он пробрабанит, ну, вы знаете как, а потом объявит «Мисс Кэролайн де Винтер».